Часто подвергавшийся на допросах избиением и истязанием, Василек ни в чем не сознавался. Но однажды утром он вернулся с ночного допроса мрачнее тучи, лег на нары и до обеда молча пролежал, накрывшись с головой. Потом, немного успокоившись, рассказал нам, что во всем сознался, подписал нужный следователю протокол, выдержал десятки избиений и не мог выдержать пустяка. Следователь повалил его на пол, таскал по полу за волосы и втиснул лицом в наполненную до краев плевательницу, тыкал в нее и приговаривал «Жри, жри, мерзавец!» Этот пустяк переполнил чашу, Василек сказал «Довольно! Подписываю ваш протокол!» Такой же случай морального воздействия сломил волю и другого нашего сокамерника. С нами сидел молодой и пылкий грузин, лорд Кипанидзе, сын знаменитого социал-демократа, который вместе с пятью партийными товарищами, членами Четвертой Государственной Думы, был приговорен к каторге в связи с известным процессом 1915 года. Отец, не дождавшись революции, умер в саратовской пересыльной тюрьме. А сироту сына пригрел Ленин, сказал ему, партия будет тебе вместо отца. Впрочем, у него оставалась и мать. Она не нашла ничего лучшего, как в первые годы революции – выйти замуж за слишком известного прокурора ГПУ Катаньяна, который усыновил пасынка так, что тот носил теперь грязное имя Катаньяна вместо чистого имени лорд Кипонидзе. При такой высокой протекции юноша пошел далеко, и к моменту разгрома шайки ягоды Катаньяна занимал пост личного секретаря наркома легкой промышленности. Но в ежовские времена нарком попал в Лефортово, где во всем сознался – а его секретарь Катаньян Лорд Кипанидзе в бутырку, где ни в чем не сознавался. Мужественно переносил все допросы и с чисто грузинской экспансивностью восклицал, что нет такой пытки, которую он не выдержал бы, пусть убьют, а ложного сознания не получат, обвиняли в шпионаже. Но, как и Василек, был повержен небольшой горой соломинкой, вернулся к нам в камеру после сознания, в истерическом припадке и долго не мог успокоиться, а потом рассказал. После обычных издевательств и избиений следователь велел поставить его на колени и держать, а сам стал мочиться на его голову. Восточная мудрость говорит, «Соломинка может переломить спину перегруженного верблюда». Обывало, что переламывали спину и в буквальном смысле слова. Сидевший с нами летчик по прозванию «Миллион километров», Долго подвергался в Пугачевской башне не пыткам, а простым избиениям. На последнем допросе ему так повредили позвоночник, что замертво отнесли в лазарет, где он пролежал месяцы, а потом попал в нашу камеру. Ходил он с трудом, согнувшись в три погибели, но утешался тем, что сидеть он еще может, а значит сможет сидеть еще и за рулем аэроплана. «Кстати сказать», Он был одним из немногих, несмотря на все истязания ни в чем не сознавшихся. Таких из всей тысячи прошедших передо мной заключенных я насчитал всего 12 человек. Недовольны ли этого кошмара? Я мог бы прибавить еще десятки портретов к этой жуткой картинной галерее. Но ограничусь для концовки только двумя, и начав с Хабаровска, закончу Ашхабадом и Баку, чтобы показать, что по всему лицу земли советской – одинаковые преступления в эти страшные годы. Поздним летом 1938 года появился в нашей бутырской камере номер 79 капитан Димант, привезенный со спецконвоем из Ашхабада после вынесенных там допросов. Был обвинен в шпионаже, сознался. Он был комендантом одной из многих крепостей, пограничных с Афганистаном. и рассказывал нам много красочных и интересных историй из своей десятилетней боевой жизни. Война с афганскими шайками, иной расчисленностью в десяток тысяч человек, никогда не прекращалась. Записать бы все эти рассказы, вышел бы целый том захватывающего интереса. Весною 1938 года капитана Диманта вызвали в Ашхабад по делам службы. Он сделал 200 верст верхом и явился по начальству». Начальник посмотрел на Диманта и покачал головой. «Старый боевой командир, а револьвер не в порядке и запылен, и заржавел. Покажите-ка». Изумленный Димант передал ему свой блестевший чистотою браунинг, и в ту же минуту на него напали, накинувшись сзади, схватили за руки, отправили в Ашхабадскую тюрьму и в тот же день вызвали на допрос».